Новый крест. Панна Цесси на уголочке кухонного стола, между жирными сковородками и чашками, раскладывала карты. В комнатах нельзя, сестра рассердится. Нехорошо под такой большой праздник карты в руках держать, грех. Кухарка Ховра делит большим ножом сало, косится на карты, молчит. Верно тоже осуждает. Дрожат руки у старой панны. Подносит губам замасленную и расшлёпанную, как старые туфли, колоду. Шепчет. «Покажи мне всю правду. Приедет, не приедет. Покажи мне всю правду». Ложатся карты, пухлые, грязные, расслоившиеся по уголкам. «Всю правду, всю правду!» шепчет старая панна. Вот упали четыре шестерки, легли кругом короля. Опять дорога. Куда ж тебе такая длинная дорога, Ясь, мой Ясь. Цеся! Хрипит из комнаты голос сестры. Цеся, пора стол убирать. Скоро Ясь приедет. Сама пани Заковская хозяйством не занималась. Она вдова, у нее ревматизмы. И сын Ясь. Ясь доброволец. Тут недалеко их полк, в двух переходах. Еще вчера должен был Ясь приехать. Начальник обещал. Но приедет сегодня, на святой ужин. На велию будет здесь. Пани ходит, переваливаясь, как старая утка. И на ходу вяжет зеленый гарус с длинными спицами. Будут напульсники Ясю. Такие же, как у неё, от ревматизма хорошо. Лицо у пани серое, отёкшее, а глаза красные. Панна Цесси не смотрит на сестру, накрывает на стол, суетиться. Там в кухне ей легче, там у старой ховры на лице спокойная хозяйственная забота. У девчонки Ганки вся морда в сале. Стащила тайком, и глаза смеются. А у пани на лице тревога, и спицы дрожат. «Ясь мой, ясь!» — шепчет панна Цеси. «Куда же тебе дорога такая большая?» Чего сестра тревожится? У сестры муж был, у сестры хозяйство, имение и долги. У нее и кроме яся все. А Цесси его купала, Цесси учила читать и молиться. Убрали стол красиво, поставили два горшка с геранью, а между ними портрет покойного пана. У пана на портрете лицо добродушное, а глаза выкоченные. точно он кого-то нарочно пугал. Произошло это от того, что заезжий еврей-фотограф Не позволил пану моргать Не мергайте грозил он ему кривым пальцем Не мергайте вы мне весь аппарат попортите. Перед паном поставили бутыль с ливянки, священные обладки и заливную рыбу. Пани стала стричь бумагу, чтобы заткнуть ее в рот поросёнку, а панна Цеся в кухне на подоконнике. Ловя слабый, мглистый последний свет, еще раз разложила карты. И снова легли дороги. Черные, красные, дневные, вечерние, спешные, дальние. «Куда же ты, ясь мой, ясь?» Пани потребовала лампу, торопилась кончать на пульсники, Зажгли и отвернулись от окна, отобщились от мглистого света. И там, за окном, стала ночь. И вдруг, сорвавшись, залаяла собака у самых дверей. Ну вот, ну вот, затопталась, засуетилась старая пани. Задохнулась панна Цеси, прижав руки к груди. Загудели голоса в сенцах, пахнула морозом. Вошел пан Сливницкий, добрый шляхтич, сосед. С ним дочь и племянница. А мы думали, пан Ясюш приехал. Нет еще. Ждем-ждем. Скоро будет, говорит пани. Да, теперь уж скоро, повторяет Цесси и слушает душой свои слова и улыбается. Пан Сливницкий, седенький, розовый, веселый. Любит поврать, но врет все на такие высокие темы, что и поймать его нельзя. Молоденькие панны тоже веселые, бывалые. Одна училась целую зиму в Варшаве у модистки, другая в прошлом году прогостила два месяца у Ксендза в Смоленске. Повидали свет у паненки, обо всем поговорить могут. Сели у стола, справились о здоровье. «Я уж пять ночей не сплю», — говорит старая пани. Пять ночей глаз не закрываю. Это бессонница, решает розовый пан. Нужно капли принимать, непременно капли. Нет, устала, говорит пани, никакой бессонницы у меня нет. А просто начну думать, сколько теперь молодых жизней на войне погибает. И вот не могу заснуть, и пять ночей уж не сплю. А бессонницы у меня никакой нет. Бессонницей я не страдаю. Подождали немножко. Потом решили, пока ясь подъедет, попробовать рыбы. Угостили пана с ливянкой. У пана покраснел носик и начался разговор о политике. «Ах, хорошо теперь Польша будет, светло теперь будет», вздыхала старая пань. Вздыхала не о том, что будет светло, а о том, что было темно. Над крестом придорожным навес сделала. Когда у Яся корь была, дала я обед новый навес сделать. Поправился Ясь, навес построили красивый, с резным верхом. Начальство узнало, все долой снесло. Нельзя тогда было не позволял закон польские кресты подновлять. Испугалась я, думала, накажет меня Бог, что слово не сдержала. А вот дождалась, и видит Бог мою правду. Яся сохранит. Потом пан стал врать, как в молодости во время беспорядков по Варшаве гулял. Пошел я утром часов в семь по Маршалковской с английским посланником погулять. Ну, посланник, конечно, человек элегантный, Идёт себе во фраке в калошах, всё как надо. Я себе тоже прилично оделся. Вдруг бах-бах, что такое? Скачут казаки, увидели нас, что такое? На плечо раз-два-три, пали, Целый полк прямо на нас, Страх! мало не оглохли. Мне ничего, так немножко только бельё помялось. А у английского посланника обе фалды у фрака как отрезала. Теперь этот фрак у них в Лондоне, в Виндзорском аббатстве выставлен. Старая пани сочувственно кивала головой. Бывалые девицы шептались и хихикали. Панна Цесси сходила в свою коморку, пригладилась, Сняла передник и снова пришла. Выглянула из кухни кухарка-ховра. «Чи не погукать нам, паныча? Скорей подъедет!» Пошла через сени, выскочила откуда-то сбоку девчонка-ганка и через непритворенную дверь донесся со двора переливчатый индюшичий голосок ее. «Ясю! Ясю!» И голос ховры окол точный икал. «Панычок! Панычок!» Предрассудок решил веселый пан. Не может человек за десять или несколько там услышать, как его гукают. А если и услышит, потому что есть такие законы природы, которые нам и неизвестны, так все равно на плохих лошадях «Как там ни старайся, скоро не прискачешь!» Вернулась Ховра с Ганкой, с испуганными, видевшими полевую снежную ночь глазами. Потом угощали веселого пана и панночек ячменной кутьей. И вдруг снова залаяла собака, и затоптались пани. «Ну вот, ну вот!» И застукало болью сердце у панны Цесси потом заскрипели шаги у дверей, и много молодых голосов спросило о чем-то. «Звезда!» — сказал кто-то. «Со звездою пришли!» Вошли гурьбою мальчишки из соседнего села. В шарфах, шапках, рукавицах — все не по росту. Их собственные, настоящие, были только красные щеки да блестящие глаза. Ничего общего со всей покрышкой не имеющие. Точно выглядывали они из неуклюжего футляра. Поставили на шесте большую звезду, яркую, пеструю, всю из цветных фонариков, завертели звезду и запели старую польскую песню о том, как ночью в яслях на желтой соломе лежал младенец Христос как склонялись вокруг Христа Божьи ангелы с волосами из чистого золота. «Злот волосы, влосы, волосы, влосы!» — пели мальчики, и глаза их, блестящие беглыми цветными бликами вертящихся фонариков, казались удивленными и вдохновенными, точно видели красивое чудо. «Да, им цеся по шматку сала!» И полиндовицы вздохнула пани, когда дети замолкли. И снова заскрипели шаги у дверей и под окошком. А потом видно было вдали, как подымался цветной огонек звезды на гору. Скоро ушел и веселый пан со своими паненками. «Большие бои идут», — сказал он, уходя, серьезным, словно не своим голосом. «Близко! Кто знает, что завтра будет!» И прибавил по-прежнему оживлённо и бодро. «Пану Ясю наш привет! Пусть отдохнёт, а мы завтра придём повидаться!» Старая паня ушла в свою спальню думать о войне. Бессонницы у неё не было, а только спать она не могла, потому что думы мешали. А Цесси всё убирала, прибирала, устраивала. В коморку свою спать не пошла. Нужно, чтоб кто-нибудь Яся встретил. Села у окошка, задремала. Приснилось, что Ясь приехал, весь в золоте. «Спасибо, что крест подновили. Теперь вижу я, что правда для Польши светло будет». Проснулась панна цеся Пошла в кухню поставила чайник в печку, чтобы для яся теплый чай был и снова задремала И снова Ясь приехал и много раз просыпалась и много раз засыпала панна цея и засыпая каждый раз встречала яся и просыпаясь каждый раз тосковала что нет его. Уснуть бы и остаться там где он приезжает. Где-то там лежат его длинные дороги, чёрные, красные, дневные, вечерние, спешные, дальние. И приезжает он по этим дорогам весёлый и радостный, и кресту своему новому радуется. А здесь вот нет его, здесь тоска и тревога. Из тех далёких дорог, видно, не сюда он приехал, Догорела лампа, зачадила керосинным угаром. Заплакал в оконную щелку метельный ветер свирельным детским плачем. И забелел новый мутный день. Панна Цесси вышла на крылечко. Мертвый начинался день. Весь белый, весь холодный и неясный. От прошедшей ночи неоторванный и тянула от этой ночи длинную тягучую тоску. Прислушалась панна Цеси. Тихо, огляделась, гладко, ровная белая лежала земля, и чувствовалось, что твердая она и круглая. Вон там, за сизой полоской, у серых туч поворачивает, круглится вся белая. Вся пустая и тихая земля. «Ты взяла?» — спросила панна Цесси. Встрепенулось что-то, Закурился снежок на бугре лёгким дымком, Замёлся, завеялся и сгладился бугорок. Тихо.